Глава восемнадцатая Четыре бандита, все с автоматами, стоят грамотно, внимательно следят за мной. Главарь вроде и весь из себя, такой душка-дипломат и рубаха-парень, но глазенки зыркают злобно, глядит на меня, как волк на овцу, но при этом чувствуется, что он меня побаивается. Запах страха витает в воздухе, причем этот запах идет не только от заложников, но и от таджиков. Знают, сволочи, с кем имеют дело. Странно, что мы с тобой разговариваем про кровную месть. Мой голос спокойный и ровный, страха нет. Анвар погиб в бою с оружием в руках, как воин. Разве за такую смерть положено мстить? Не заговаривай мне зубы, — раздраженно отмахнулся таджик. Какой еще бой? Ты киллер, который подло убил моего брата из засады. Ты за языком следи, — тут же грубо отдернул я собеседника. Ты ведь сейчас не меня оскорбляешь, а своего погибшего старшего врата, пусть земля ему будет пухом. Получается, что Анвар был настолько глуп, чтоб смог позволить себя убить подло, из-под тишка, верно? — Чего? — голос главаря бандитов наполнился сталью из гнева. — Что ты сказал? А ну, повтори. Если ты не услышал, то я сказал, что Анвар погиб в бою, как воин и достойный мужчина. Он сражался, стрелял. С ним были его верные нукеры, которые, кстати, все были тяжело ранены. Я был в том бою и видел все своими глазами, а тебя там не было, верно? Потому что если бы ты там был, то либо сейчас хромал, как подчиненный Анвара, потому что я каждому прострелил колено, либо был бы мертв, как Анвар. Так, что я не так сказал? Или ты будешь спорить, что Анвар погиб как воин? Ему попали четыре пули в голову, потому что такого богатыря... Одной бы пулей было бы не убить. Я, ммм, главарь бандитов замешкал с ответом. Глазки таджика забегали, черепушке явно шла тяжелая работа мыслей, я загнал его в тупик своими рассуждениями. Получалось, что если все-таки настаивать на факте кровной мести, то надо согласиться с тем, что Анвар был не слишком умен и хитер, распозволил позволил себя убить, а это вроде как не солидно. Да, меня там не было. Спустя пару долгих минут все-таки нашелся, что ответить мне главный злодей. Но я разговаривал с теми, кто там был, и они говорят, что ты появился из ниоткуда и за секунды всех расстрелял и исчез. Согласись, это похоже не на честный бой, а на подлое убийство. Да, я был быстр и точен, как меня учили. Но Анвар все-таки успел несколько раз выстрелить в ответ. Могу показать шрам от его пуль. Анвар убил четверых полицейских в Питере которые, как ты, наверное, знаешь, были не простые сотрудники рядового отдела, а решали важные вопросы. Поэтому наверху было решено за смерть наших людей мстить. Анвар знал, кого убивал. Он знал, что менты ему этому не простят. Но он был смелым воином. Так что, показать шрам от пули Анвара? На самом деле никакого шрама у меня не было. Да и Анвар ни хрена не успел выстрелить в ответ. Это я стрелял из пистолета Анвара? простреливая колени его подчиненным, которые при первый же выстрел трусливо распластались на земле, прикрыв головы руками. Но сейчас надо врать, воспевая богатырскую удаль Анвара. «Не надо!» — отмахнулся головорез. «Это сейчас неважно Главное, что как ни крути, но ты в наших руках. Нам тебя заказали, и мы тебя притащим туда, куда нам надо, получив за тебя знатный бакшиш». «Жаль, очень жаль, что главарь таджиков не захотел смотреть на вымышленные шрамы. Сейчас было бы весьма удачно снять куртку, швырнуть ее в лицо стоявшего поблизости автоматчика, потом метнуться к главарю и за доли секунды завладеть его автоматом. А дальше? Но на мои шрамы таджики смотреть не захотели, а значит, никто мне не даст спокойно снять куртку и так далее. Ладно, придумаем другой план» благо у меня в запасе есть множество домашних заготовок. Когда живешь такой жизнью, как у меня, то должен быть любой момент готовым, что к твоему затылку неожиданно прикоснется холодный металл оружейного ствола. Читал мое досье? Как бы, между прочим, спросил я, игнорируя высказывание про бакшиш. Я держусь уверенно и спокойно, потому что я тут не жертва, а хозяин положения. Да, у меня нет оружия. Да, противников больше и они все вооружены автоматами. Да, ситуация безвыходная, но унывать нельзя. Уныние рождает страх и панику. Опять же, это огнестрельного оружия при мне нет, а вот руки-ноги, а самая главная голова пока при мне. А это и есть самое смертоносное оружие в моем арсенале. Читал, ответил главарь. Скорее всего, не все, а только то, что мне было дозволено. Значит, все-таки таджики пришли сюда на понаводке и поручению кого-то из проекта. Странно, неужели в проекте не осталось никого из своих специалистов, чтобы было кому меня достать? Неужели всех вывели в минус? — Да, тебе сдали твои же начальники, — подтвердил мои догадки брат убитого мной Анвара. — Долго мы тебя выслеживали. То ты за городом раненый валяешься, то по всяким закрытым гостиничным комплексам прохлаждаешься. Хотя, глядя на твою спутницу, я тебя хорошо понимаю. Главарь бандитов гаденько улыбнулся. «Женщина, вы тут столбом не стойте. Пройдите к остальным пленникам в центре зала, где вас свяжут. Живо!» — гаркнул бандит, видя, что Зоя не двинулась с места, лишь испуганно прижалась ко мне. «Она останется тут, рядом со мной!» Медленно, буквально по слогам, произнес я. «Договорились?» «Нет!» — презрительно скривившись, отрезал бандит. «Она пойдет к остальным, а будет ерепениться, то тут же получит пулю. Сперва в ногу, потом в голову». Так понятно? Если в сторону моей жены кто-то из вас выстрелит, то я тут же брошусь в бой. Да, при этом я понимаю, что вы вооружены, я, скорее всего, погибну. Но поверь мне, если кто-то из вас окажется в досягаемости моих рук, то он тут же станет трупом. Ведь именно так написано в моем досье, верно? Даже если ты убьешь одного из нас, презрительно улыбаясь, зловеще произнес главарь бандитов, то остальные тебя гарантированно убьют. «Какой бы ты крутой боец не был, один против трех автоматов ты точно не выстоишь». «Я об этом знаю», — глядя прямо в глаза главаря, спокойно произнес я. «Да, вы меня убьете. Согласен, но зачем мне жить, если что-то случится с моей женой? А ведь я вам нужен, живым, верно? Живым и невредимым. Так что давай как-то договоримся, что моя женщина останется при мне, а я, в свою очередь, не буду делать глупых поступков». — Странно, конечно, что ты так печешься за женщину, которую встретил совсем недавно. Но пусть будет по-твоему, — милостью взмахнул рукой бандит. — Если хочешь, чтобы твоя женщина поехала с нами, то будь по-твоему. Он знает, что мы с Зоей недавно повстречались. Это означает, что за мной следили с того момента, как я приехал к управе Берегова. То есть выходит, что таджики здесь по указке Димы Берегова, но при этом они читали мое досье. Выходит, что Дима Берегов каким-то образом связан с проектом и в данный момент работает на мое бывшее командование. — Ну и хорошо, что мы смогли договориться, — широко улыбаясь, ответил я. — Вижу, что ты человек весьма мудрый и дальновидный. Если ведете общение с выходцами из Средней Азии, то помимо того, чтобы держаться с ними строго из позиции силы, никогда не забывайте часто сыпать комплименты в их адрес. Восточные люди очень любят, когда их хвалят. Они аж прям млеют с этого, как женщины, которые всем известно, что любят ушами. Ну так вот, о чем, собственно, я хотел с тобой договориться, — продолжил я. Давай, когда мы приедем к тем людям, что заказали меня, и они увидят мою спутницу, то если возникнет заминка или панику у этих злодеев, то вы их всех убьете, за что в итоге получите 5 миллионов рублей. Что? — опешил от такого предложения главный злодей. — Не понял, с чего это твои бывшие боссы должны запаниковать? Кто твоя спутница? — Ну, во-первых, если даже меня заказали мои бывшие начальники, то, как ты сам понимаешь, в этот мир они не сунутся, верно? Ты и твои люди уже знаете, что из этого мира нельзя вернуться в старый мир. Все, кто возвращается обратно через короткое время, умирают в страшных муках от неизлечимой болезни. Меня, кстати, тоже не предупредили. Скорчив грустный минус сочувствия, произнес я. Так что в этом мы с тобой схожи. А это еще один момент для объединения против общего врага. Нет, категорично рявкнул таджик. Никаких объединений, сказал Орды, быть не может. Мне надоели вы, русские колозарды У меня есть мать и жена на родине, но мечеть опустела, потому что я живу в другом мире и должен прислуживать неверным. Сколько здесь таких с поникшей головой? Здесь русская собака ценней таджика. Здесь родственники не уважают друг друга, дети не знают своих отцов, а друг у друга не просят помощи. Моему ребенку нужен отец, а я теперь вынужден до конца своих дней жить на чужбине. Мне надоели русские колозарды даже деньги не нужны. Я хочу увидеть свою семью. Ясно? Ты можешь это устроить? Могу. Тут же ответил я, понимая, что, вопреки здравому смыслу, начинаю закипать. Конечно, могу. Только ответь мне сперва, таджик, ненавидящий русских. Если не ошибаюсь, то лазарды — это что-то типа желтоголовый в переводе на русский язык. Да, злобно процедил таджик, демонстративно наводя на меня ствол своего автомата. И что? А то, что если тебе не нравилась Россия, то зачем ты в ней жил, а? Изобразив презрение на лице, злобно выпалил я. Наверное, потому что здесь не надо вкалывать, как у себя на родине, за копейки, или потому что здесь женщины красивее, и за пошлые намеки в их адрес тебе не выпустят кишки ее родняк, как в Таджикистане. Не нравится страна проживания? Возвращайся обратно на родину, к матери и жене. Ох уж эти таджики и прочие мигранты с гастарбайтерами. Если у них все хорошо складывается в России, то мир, дружба и жвачка. А если их прижали или все идет через жопу, так они сразу же начинают верещать и ныть, что, дескать, как им здесь не рады. Не нравится что-то в России. Не хрен сюда ехать. Сидите дома под боком у жены и матери. — Видит Бог, я тебя сейчас застрелю! — скричал главарь бандитов, клацая затвором автомата. «Стреляй — Стреляй! — спокойно произнес я, широко улыбаясь. — Я смерти не боюсь. Встреча на небесах Анвара? Расскажу ему про тебя. Пусть знает, какой у него брат. В зале повисла мертвенная тишина. Было слышно, как потолком летают мухи. Казалось, не только заложники, но и подельники нервного таджика замерли в тревожном ожидании моря бога, чтобы у их главаря все-таки возобладал разум и трезвый расчет. Анвара как-то сразу паник и сдулся главный таджик. — Ага, его самого! — кривнул я. — Ну что, покричали друг на друга, выпустили пар? Теперь давай о делах и сути моего предложения. — Давай, — натянутая улыбнувшись, произнес таджик, при этом его глаза по-прежнему пылали яростью и гневом. Если восточный человек вам улыбается, то это не всегда означает, что он к вам испытывает положительные эмоции. Он вам с такой же искренней и милой улыбкой кишки выпустит своим кордом. Корд — это у таджиков нож такой, вроде узбекского пчака, только рукоять более широкая. — Мария Владимировна, — обратился я к Зое, назвав ее липовым именем и отчеством, — можно ваш термос? — Термос? — удивленно удивилась Зоя. — Да, пожалуйста, дайте мне ваш термос. — Держите, Глеб Игоревич. Зоя протянула мне термос, при этом в глазах у нее был пневмой вопрос. — Что это означает? «Эй, — Эй-эй! — позади тут же раздалось клацань автоматов. — Не шали, спецназ. Я оглянулся и увидел, что до сих пор опущенные стволы автоматов вновь вернулись в прежние положения, направленные на меня. Опытные черти понимают, что термос в моих руках может стать оружием. Я сейчас осторожно поставлю термос на пол, а любой из твоих воинов может его взять и раскрутить нижнюю крышку, чтобы посмотреть, что находится между его стенок. «Зачем — Зачем? — нахмурился главный злодей. — Думаешь, мы купимся на такую дешевую уловку? — Воля ваша, — пожалкал я плечами, но все-таки поставил термос на пол. Просто хотел показать доказательство своих слов. Ведь вы люди умные и опытные, простым словам не верите. Ну ладно, не хотите, как хотите. Тогда загадка. Как вы думаете, кто эта женщина за моей спиной? Я ткнул пальцем в Зою. Она из Питера. Ее папу зовут Владимир, и ее деда по отцовской линии тоже звали Владимир. А еще она настолько ценный объект, что на ее поиски послали аж целого сотрудника секретной спецслужбы. Ну так что, догадались? Гробовая тишина. Скрежет мысли в черепушках таджиков и заложников, которые внимательно ловили каждое мое слово, перекрывал даже шелест крыльев мух, которые кружились под потолком кафе. Ну и кто же твоя спутница? Спустя несколько секунд после тягостного раздумья спросил главарь бандитов. «Не догадались?» — усмехнулся я. А потом перевел взгляд на барную стойку, где на стене в правом углу висел флаг РФ и портрет Путина. «Рома, а ты молодец, что портрет Путина держишь на стене. Весьма патриотично». Не сговариваясь все, кто находились в зале, и бандиты, и заложники, и даже Зоя перевели взгляд на фото президента РФ, висящие на стене бара. Потом заложники и таджики, сообща, перевели взгляд на Зою, который сильно покраснела и спряталась у меня за спиной. «Да ладно, не может быть!» Внезапно охрипшим голосом прошептал главарь бандитов, а потом ряфнул что-то на таджикском. Один из бандитов, здоровяк с бородой, подскочил к термосу, по-прежнему стоявшему на полу, схватил его своими здоровенными ручищами и принялся откручивать заднюю крышку. «Ври, но ври уверенно, и тогда это не вранье, а точка зрения». Я специально учился врать. Мастерски, профессионально, с огоньком. Так, чтобы вранье было неотличимо от правды так, чтобы можно было обмануть не только среднестатистического россиянина, но и ушлого урку, который вранье шкуры чувствует. Так, чтобы можно было обмануть даже собственную физиологию и полиграф. Он же детектор сжи. При этом никаких специальных курсов по вранью я не проходил. Никакие секретные специалисты из бывшего КГБ. Со мной не работали. Нет, все намного проще. Хотите научиться профессионально врать? Посетите курсы маркетологов и торговых представителей. Там вас научат профессионально втирать очки и ссать в уши. А самый смак, если эти курсы ведет кто-то из тех, кто обучался в США, у таких специалистов, как правило, есть специфический акцент, как у христианских проповедников из протестантских церквей. Вот уж кто действительно доки во вранье. В общем, врать и не краснеть, при этом я умею. Чем сумасшедше звучит ложь, тем больше в нее верят, особенно если вы говорите с серьезным лицом, облачены в хороший строгий костюм, и у вас в руках куча разнообразных графиков, схем и диаграмм. Зоя – дочь Путина. А почему бы и нет? В конце концов, вся Россия знает, что у Путина две дочери. Какая-то меньшая часть в этой самой России может назвать имена дочек президента – Мария и Екатерина. Ну и совсем минимальное число граждан РФ видели дочерей Путина в лицо. Какова вероятность того, что среди присутствующих в зале ветерана людей есть кто-то, кто видел дочь Владимира Владимировича в лицо? Думаю, близка к нулю, а может и тому меньше. Выдавать себя за родственника знаменитого человека это давнейшая российская традиция. Самозванцы лже Дмитрии, внуки и дети Петра Первого, Ивана Грозного, ну и прочих правителей земли русской издревле морочили головы простым и знатным россиянам. А уж при СССР так и вовсе их расплодилась вагон и маленькая тележка, сотни детей лейтенанта Шмидта, несуществующие сослуживцы Василия Сталина, которые морочили головы даже облеченным всемогуществом наркомам. Даже в постперестроечную эпоху и то находились ухари, которые выдавали себя за племянника Горбачева, Показывая в качестве доказательства единственную замызганную фотографию, если кто не в курсе, то я сейчас о продюсере групп «Мираж» и «Ласковый май» андрей Разине, который подобным образом водил за нос чиновников по всему Советскому Союзу. Так что в том, что я выдал Зою за дочь Путина Марию, нет ничего нового, тем более, что работая в правоохранительных органах Северной столицы, я таких родственничках нашего президента повидал не меньше сотни. Чем больше неправдоподобнее ложь, тем быстрее в нее верят. Здоровяк, напрягший всем телом, крутанул заднюю крышку термоса, и та с явственным скрипом поддалась. Открутив крышку, таджик-великан с интересом заглянул внутрь, его лицо исказилось гримасой недоумения, потом повернул термос задней стенкой главарю и что-то коротко произнес на таджикском. — Что это? — спросил у меня главный злодей. — GPS-трекер? «Передающий сигнал со спутника», — спокойно ответил я. «А теперь представь, кто эта женщина, если ради ее безопасности был запущен спутник в этом мире, где космос, в принципе, еще не освоен и космодромов нет», — заговорчески произнес я. «А теперь, собственно говоря, о том, что на самом деле произошло. Дай угадаю, вас выдернули из мест лишения свободы или поймали на чем-то горячем?» и в обмен на мою поимку пообещали прекратить преследование, ну и денег еще предложили много, верно? — Ну, допустим, — уклончиво пожал плечами таджик, — продолжай. — Вам дали почитать мое досье и сообщили, где меня найти. Взамен вы должны были доставить меня, куда было приказано, верно? — Ну, допустим, — вновь повторил таджик. — А ты не подумал, что как-то странно, что такая могущественная организация зачем-то подряжает для такой работы людей со стороны?» спросил я. «Подумал», тут же ответил Таджик. «Сперва мне это тоже показалось странным, но потом, когда мы уже были в этом мире и узнали, что из него нет возврата, то все стало на свои места. Ты же знаешь, что, попав в этот мир, он ко больной мгновенно исцеляется от своей хвори. Знаю. Ну и что ты думаешь, что во всей этой организации, где я раньше трудился, не нашлось ни единого сотрудника, который сам был болен раком или кто-то из близких родственников болел онкологией, чтобы у него был стимул навсегда переехать сюда? — Не знаю, — пожал плечами главарь бандитов. — Я понял, к чему ты ведешь. К тому, что мы расходный материал и нас не жалко. — Хоть и это тоже, но не совсем, — хмыкнул я. — Я веду это к тому, что вас используют в темную. Понимаешь? Вы думаете, что вас наняли для того, чтобы схватить меня, а на самом деле все это задумано? только для того, чтобы лишить дочь президента-защитника в моем лице. Понял? Настоящая охота идет не за мной, а за ней. Но вам об этом специально не сказали. Я ведь тоже попал сюда случайно. Думал, поехал в обычную командировку на поиски пропавшей женщины, а как нашел Марью Владимировну, понял, кто это, так сразу же открестился от своих прежних хозяев, поэтому они и послали вас в надежде, что вы не узнаете дочь Путина. Произнеся это вслух, я только сейчас сообразил, как глупо это звучит и что моя версия зияет такими логическими дырами, что в них может с легкостью проехать самосвал. А это означает, что надо срочно завершать ссать в уши таджикам и переходить к завершающему акту этого спектакля. В общем, давай договоримся. Я даю себя связать и отвезти куда вам было приказано. А вы поможете мне выиграть бой. «Обещаю вам крупную сумму денег и билет обратно в Старый мир. Кстати, туда можно вернуться, но надо будет пройти небольшой курс химиотерапии». «Договорились?» Я протянул обе руки вперед, как бы давая застегнуть на запястьях наручники. Главарь бандитов с удивлением посмотрел на мои руки, не понимая, как это я так легко изменил свою позицию и дам сейчас себя связать. Он подумал, что я глупый, наивный русский, которого он, хитрый азиат, смог обвести вокруг пальца. Короткая команда на таджикском, и в мою сторону направляется невысокий крепыш, перекинувший автомат себе за спину и копающийся в кармане. На лице, говорят таджиков, нескрываемая гримаса самодовольства и торжества. Я протянул обе руки вперед, как бы приглашая к тому, чтобы мне стянули запястья наручниками. Невысокий крепыш шагнул мне навстречу, доставая на ходу из кармана длинную пластиковую стяжку, подобную тем, какими были стянуты руки и ноги у Ромы и остальных заложников. За секунду до того, как бандит подошел вплотную ко мне, я как бы в шутку бросил тому здоровяку, что по-прежнему держал в руках разобранный термос. Ты только поаккуратней с ним, а то, не дай бог, провод передавишь, и сразу же сигнал в тревоге на пульт пойдет и тогда сюда нагрянет группа быстрого реагирования. Грянет вспышка света шумовой гранаты, и начнется маски-шоу. Оно нам надо? Думаешь, что нет. Так что посторожней с термосом. Бандиты все, как по команде, повернулись в сторону здоровяка, в том числе и невысокий крепыш с пластиковой стяжкой в руках. При слове «вспышка» Зоя, как мы с ней и договаривались, принялась медленно опускаться на пол, Со стороны это выглядело, будто бы ей внезапно стало плохо, и она присела на пол. Умничка моя. Отлично. То, что надо. Декорации расставлены. Статисты находятся ровно в тех местах, где и должны быть. Зои на полу. Лаварь бандитов по-прежнему без оружия в руках. Его автомат так и висит на плече. Руки здоровяка заняты термосом. Его автомат висит стволом вниз на груди. Еще один бандит, который уже совсем близко держит руках, Пластиковую стяжку и автомат тоже за спиной. По факту оружия в руках только у четвертого злодея, который стоит рядом с основной группой заложников. То есть разговорами я смог сделать так, чтобы трое из четверых таджиков убрали свое оружие в сторону. Слово «сила» разговорами и хитросплетениями слов я смог сделать так, чтобы мне было максимально просто убить всех злодеев одним махом. Можно начинать.